Глава 29. Не могу открыть глаза. Глава буквально раскалывается. Потираю виски, заставляю себя приоткрыть веки и оглядеться. Ничего удивительного. Наша с Эмилем квартира, наша спальня. Да только я голая, вернее, в нижнем белье. И абсолютно не помню, как я тут оказалась. Последнее, что осталось в голове, так это разговор с глебом, его угрозы. Чёрт, тошнит невыносимо. Я встаю и буквально бегу в ванную, не понимая, что со мной творится. Почему голова ватная? Почему не могу сообразить, вспомнить происходящее вчерашним вечером? Или не только вчерашним. Иду в кухню и пью стакан воды до дна. Эмиля нет. И, конечно же, он даже не появлялся. Телефон хожу в коридоре после получасового поиска. Он вырублен. Ставлю на зарядку с нетерпением жду чтобы он пришел в себя подал признаки жизни господи почти вечер и прошла не одна ночь а целых две не понимаю ничего не понимаю чёрт возьми от имели тишина как и от глеба а вот дела раззвонила раз тридцать и сообщение писала я набираю ее номер она успевает ответить как я слышу звук дверного звонка Сбрасываю вызов и иду в прихожую. «Ну, слава богу, жива!» выкрикивает подруга. «Господи, Арина, что происходит? Почему на звонки не отвечала? А с утра я тебе вообще дозвониться не могла? Я так испугалась». Она шмыгает носом. «Я же сама ничего не соображаю. Два грёбаных дня. Что произошло? Почему же у меня в голове ничего не осталось? Будто память стерли. «Да я...» Горло снова подкатывает тошнота. Я не ела ничего, желудок пуст, но странно реагируя на каждый запах. Аромат парфюма Дилара слишком сладкий. Снова бегу в ванную. «Да сколько можно? Нужно что-то поесть, иначе с голоду просто сдохну. Арина!» — стучит в дверь подруга. «Арина, черт возьми, ты что, беременна? Из-за этого из дома выйти не могла!» Говорят, в такие времена не бывает ни на что сил. Я усмехаюсь ее словам, потому что это от стресса. От всего, что я пережила за последние дни. Нет, я не могу быть беременная. Тем более сейчас, когда у нас с Эмилем проблем выше крыши. Что за чушь ты несешь, Дилар? Просто голодная. Вздыхаю я. Лучше поверь моим словам. У тебя тест есть? Я это... Подожди, сгоняю в аптеку. «Просто проверим!» «Господи, прекрати!» «Как раз и поесть тебе что-нибудь куплю!» «Арина, ты на мертвеца похожа!» «Такая бледная!» «Иди уже!» Ворчу я, закатывая глаза. Пока подруги нет, я копаюсь в своем шкафу. Сама не знаю, что ищу. Но руки сами собой тянутся к рубашке Миля, которую я в следующий же момент забираю и натягиваю на себя. Внимание привлекает небольшая темная коробочка. Беру, потому что любопытно же, что там находится. Интересно, почему я ее вообще раньше не замечала? А внутри, оказывается, золотая цепочка с небольшим кулоном в виде буквы «Э». Наоборот, на стороне которого написано совсем иное. «Э плюс А» равно и значок бесконечности. Это подарок. Эмиль бесспорно купила мне. Но почему не показывал? Так грустно становится на душе. Плачу, надевая на шее эту прелесть. Трогаю кулон и молю Бога, чтобы с Бестужевым все было хорошо, и он вернулся ко мне в ближайшее время. Пусть будем спорить, ссориться каждый день, я согласна. Но он будет рядом. Я буду чувствовать тепло его тела, смогу трогать его. Но не вот это вот все. Просто задыхаюсь без него. Подруга появляется минут через двадцать. Всучивает в мою руку тест и заставляет идти в ванную. Сама же топает в кухню готовить мне что-нибудь перекусить. Со слезами на глазах жду результата. И когда вижу две яркие полоски, не могу сдержать себя, схлипываю. У меня паника в перемешку с истерикой. Что делать? Как отреагировать? И как рассказать всю Эмилию? Что он скажет? Захочет он этого малыша, который растет у меня под сердцем? Такие сложные для нас времена. «Я так и знала», — хмыкает подруга, как только я появляюсь на кухне. «И чего ревешь? Эмиль тебя любит?» Он в тюрьме, выдыхая и «Я знаю», — даже не удивляется Дилара. «Разговор Глеба с твоим отцом слышала, что он не сможет избавиться от проблем, если ты не примешь предложение Салтыкова выйти за него замуж. Да только чушь все это». За твоим Эмилем Байдасаров стоит, так что...» Смог бы Тиаман его вытащить, давно бы это сделал делара Я неосознанно повышаю голос, но он больше недели торчит за решеткой. «Наберись ты терпения, дорогая!» Подруга подходит ко мне и заглядывает в глаза, сжимая мои плечи руками знак поддержки. «Все наладится! Даже не сомневайся! Слышишь меня?» Я теперь понимаю, почему в последнее время ты так мне отвечала. Я обижалась на самом деле. Но сейчас до меня дошло, что это все гормоны. Делар, мне плохо. У меня такое чувство, будто сегодняшний день станет для меня роковым. Что-то не так. Я ничего не понимаю. Главное, те два дня, которые я не отвечала на твои звонки... Господи, делара я ничего не помню. Словно я напилась и провалилась в сон. Но не на сутки же, боже. Ты сейчас успокойся немного, это раз. А второе, давай поедем в больницу. Правда, не сейчас, потому что мне в офис надо. Есть важный проект. Забыла документы с собой забрать. Туда и обратно. Слишком много времени будет поздно. Лучше завтра. Снова вздыхаю. Сейчас я и есть хочу дико и поспать. Ну вот это нормально, Арин. «Беременных клонец сон. А ты переживаешь?» Она не понимает. «Можно спать целый день, но не двое суток подряд. Но мне дурно от другой мысли. Почему я ничего не помню?» Делару уходит, пообещав, что завтра рано утром вернется. «Я же съедаю все до последнего кусочка, что приготовила подруга. Принимаю душ, но под одеяло залезать не успеваю». Мой телефон подает признаки жизни, и сердце в груди барабанит от того, что звонит, возможно, Эмиль. Но это Салтыков. Я получаю от него три звонка и решаю не отвечать ни на один. Что он мне скажет? Не хочу я с ним разговаривать и вообще. Даже голос слышать нет желания. Его лицо встает перед глазами, и тошнота меня убивает. «Зря ты так. Очень и зря». Приходят от него сообщения. Но я закатываю глаза и опять же игнорирую. Сама так захотела. Смотри, какие прекрасные у нас фотографии вышли. Я уверен, что Эмиль уже оценил их. А внизу несколько наших снимков. Я с глебом в обнимку в нашей семелем кровати. Когда? Когда, Господи, все это произошло?